Ага, это, надо думать, изображена вавилонская царица Семирамида. Правильнее Шаммурамят. Поминается у великого Геродота со своими висячими садами. Понятно. Куда примечательный был висевший подле окна прибор. Бронзовый, круглый. Ух ты, сообразил Митридат. И градусы показывает, и пульсацию атмосферы. Подойти бы, расглядеть получше, да жалко, нельзя. А больше ничего особенно любопытного в зале не было. Ну, люстра хрустальная, радужная, ну мраморные бюсты, ну паркет с инкрустацией. От покоев, где собирается ближний круг величайшей монархии мира, можно было ожидать чего-нибудь типа чудесней. Вот вам Платон Александрович и Мат, объявила Екатерина, и зрители мягко, деликатно похлопали. «Да не кручинься, душа моя, я тебя после утешу!» Наклонилась, зашептала придвинувшемуся Зурову что-то по всему, видать, веселое, сама мелко смеялась, трясла подбородками. Придворные тут же отодвинулись, а некие из них даже сделали вид, будто рассматривают люстру и лепнину потолка. Фаворит тоже улыбнулся, но кисло. Молвил, «Благодарю, Ваше Величество!» «Ах, да что на них смотреть!» Больше всего Мить хотелось изучить диковинных соседей, американского дикаря и женщину с лихими закрученными кверху усами. Он сделал два шажка назад, чтобы не в упор пялиться, и вывернул шею вправо, где переминалась с ноги на ногу удивительная усачка. Вот уж чудо так чудо! Ведь анатомо-физиологическая наука утверждает, что особы женского пола, будучи наделены повышенной способностью к произращению волос в макушечно-теменной и затылочной частях краниума к лицевой волосатости от природы не расположены, подергать бы ее за ус не приклеены ли? Похоже, и государине пришло в голову тоже. Она снова уже во второй раз глянула на отдельно стоящих Митридада, С папенькой, индейца, мужчина-женщину и впереди, в позе полкового командира на параде, обер шталмейстера Льва Александровича Кукушкина, Папенькиного, Смити-благодетеля. Кого нынче привели, Лев Александрович? Чем распотешите? Спросила царица, приглядываясь. Усы-то у нее, настоящие? Индеец. Весь в перьях и стеклянных цветных шариках вот бы потрогать, шевельнулся, не понимает по-нашему, догадался Митя. Думает, может, про него речь. Самое, что ни на есть настоящие, ваше царское величество. Уж я девицу Ефимию за растительность дергал-дергал, все пальцы исколол. Намертво. Бодро, весело гаркнул Кукушкин. Ему и полагалось говорить весело. Такая ульва Льва должность. Придумывать затейства и кунштюки для увеселения Ее Величества. Щелкнул усачки пальцами. Приблизься, ему И сам за ней подкатился весь кругленький, легкий. Да вы, милая, точно женщина? Улыбнулось Ее Величество, оглядывая чудо природы. Кукушкин приложил руку к груди. Лично проверял, Ваше Величество. Вся женская комплектация на месте. Придворные с готовностью захохотали. Видно, ждали от Льва Александровича остроумие. Засмеялась и императрица. Ой, ли Лев Александрович поднял два пальца. «Фима, давай!» Женщина громким шепотом спросила. «Уже заголяться? Присела. Стала подбирать подол юбки. Хохот сделался пуще. А от смеха Екатерина махнула рукой. «Ну тебя, старый греховодник, убери свою монстру. Да сто рублей подари. Ох, распотешил!» Обер-шталмейстер поклонился... Другой рукой, согнутой за спиной, Митя-то сзади хорошо видно, щелкнул, и сразу подскочили два служителя, утянули усатую Фиму прочь. Теперь дошла очередь и до Карповых. Российская юнона, еще не до улыбавшись повела взором с Мити на папеньку. Тот сглотнул. Да и у Мити в грудной полости, где сердце ёкнуло. А из этих кто? спросила Екатерина. Большой или маленький? Что они? Папенька выступил вперед, раскланился изящным манером, заговорил плавно, мягко, самым лучшим своим голосом. «Вашего императорского величества, покорнейший слуга, отставной конно-гвардейский секунд, ротмистр Алексей Карпов». Я чуть помолчал. Проверяет, не вспомнит ли его государня, догадался Митя. «Нет, не похоже, чтоб вспомнила. Даже странно, такого красивого, приятного и не вспомнить. Хотя что ж». Она ведь старая уже, 66-й год. В преклонные лета, как известно, умственная тинктура замедляет свое обращение, образуя в мозгу узелки и спайки, нарушающие стройность памяти.